Мне едва исполнилось восемь лет, когда я впервые показал свои зубы. Было большое пиршество в Бруненбуре в честь наших гостей-ютов, которые приплыли к нам как друзья во главе с Ярлом Агардом. Я стоял за спиной Тостига с черепом Гутлафа, наполненным горячим вином с пряностями. Он по обыкновению поносил северных датчан. ха Они все карлики, а их женщины холодные как протухшая селедка. Клянусь Одином! ха мне вина! Моя мать была датчанкой! Я вдруг почувствовал прилив бешеной ярости и ударил датчанкой тостига, черепом гутлова по голове так, что он был залит, обожжен и ослеплен вином. А когда он вскочил и ощупью попытался достать меня своими огромными кулачищами, я подскочил к нему и трижды ударил кинжалом в живот». «Храбрый медвежонок! Клянусь Одином, он достоин честного боя!» И тогда едва лопочущий мальчишка из Северной Дании начал битву с могучим лот Один удар, и мое бездыханное тело покатилось по столу, сметая с него чаши и кубки. Швырните его прочь! Прости его собака В продолжении трех лет я не знал ни крова, ни огня. Затем меня поймали фризы и продали в рабство Саксу Эдви. Тот с другими пятью рабами подарил меня Эсселю из страны восточных англов. Там я из раба стал воином и сражался до тех пор, пока мы не заблудились во время одного неудачного набега и меня взяли в плен гунны. У гуннов я был свинопасом, пока не сбежал в южные леса. Там я был принят в племя тевтонов как свободный человек. Но потом с юга пришли римляне, которые оттеснили нас назад к гуннам. Нам было некуда деваться, и мы показали римлянам, что значит настоящая битва. По правде говоря, они нас тоже хорошо проучили. Я попал в плен к римлянам, и меня отвели к Южному морю, которого я не видел со времен набегов Ярла Агарда. Меня сделали рабом, чистильщиком галер. И в качестве раба-чистильщика я... Наконец попал в Рим.